Никита придирчиво осмотрел елку Сказочная Три метра высотой Не меньше Блестящая, сочная хвоя И даже на морозе Чувствуется терпкий Смолистый аромат Наряжать такую Одно удовольствие Красный шарик, синий шарик Стеклянный домик Со снежной крышей Разноцветные шишки Объемные пенопластовые конфеты, мишура. Получилось не то чтобы со вкусом, зато душевно. Не зря приехал на дачу пораньше, еще пять дней до Нового года, успеет и двор от снега почистить, и в доме прибраться, и что уж греха таить, отдохнуть в блаженном уединении. Напиться, в конце концов, не выслушивая морализаторских рассуждений мамы, Обучительском кодексе чести. Пока возился во дворе, согрелся, даже взмок, расстегнул легкую не по сезону куртку, закурил, колечки дыма заскользили вверх. Небо уже разовело, еще нежно голубое на востоке, на западе оно светилось оранжевыми всполохами и рассвечивало облака в теплые оттенки заката. Ощущение невозможного счастья колыхнулось в душе. Никита щелкнул по пузатому перламутровому шарику, тот закачался, и в отражении замелькали круглое румяное лицо Волошина, кусочек олеющего неба, на самом краю которого тусклое, почти невидимое разноцветное мелькание, похожее... на сотни тысяч электрических разрядов опоясывала землю плотным кольцом. Возможно, если бы тем зимним вечером накануне нового 2039 года он чуть пристанье вгляделся ввысь, то поверил бы тревожным новостям. Никита отправился в дом, включил ноутбук. Интернет отличный, очки, вот они лежат на столике. Можно было бы до самого Нового года отдыхать где-нибудь на Кипре под виртуальным солнцем. Однако перспектива пролежать две недели отпуска на продавленном диване, поглощая пластиковую реальность, вызывала отвращение. «Нет, только настоящий мороз». Душистая елка, семейные разговоры, оливье и что там еще бабушка готовила. Новый год в стиле ретро. Волошин набрал в поиске новогодние песни, сделал музыку погромче и принялся за уборку. Пропылесосил ковры, вытер пыль, бросил в стирку тяжелые, пропахшие сыростью покрывала. Зазвонил телефон. Мама. Автоматически включилась видеосвязь. Никита глянул на себя. Торчащие в разные стороны вихры, отекшее после вчерашней соло попойки лицо. «Никита, сынок, ты добрался?» «Да, мам, еще вчера, все хорошо». «Уже елку успел нарядить, соседи тоже приехали, Казанцевых видел, Петр Алексеевич приходил, варенье принес и огурцы малосольные, ну, те самые, фирменные. Не знаю, как ему удается выращивать столько огурцов, наверное, он огуречный барон». «Так у нас свои есть, и никто не ест. Никит, я тебя прошу, спустись в погреб, возьми грибов в баночку, и еще перцы в этом году вкусные получились, и вино я делала сливовое». Вот прямо сейчас отнеси Петру Алексеевичу, потом забудешь неудобно, он, он нас всегда угощает. Сделаю, не кипиши. Никита, ну ты же учитель. Извольте не волноваться, Нина Александровна, и уже порадуйте одинокого сына своим присутствием. Ёрничаешь, да? Ну ладно уж, порадую. Тридцатого утром приеду на электричке. Катя с детьми тоже будет, но вечером, сразу после работы. Целую, сынок, люблю. «Пока, мам! Сестренки, привет!» «Новый год к нам мчался!» Орала из динамика старинная новогодняя песня. Никита открыл крышку подпола и начал спускаться вниз. По правде говоря, его покорность объяснялась не столько желанием угодить маме, сколько живым интересом к сливовому вину. Он медленно погружался в прохладу погреба, размышляя о предстоящих выходных. Вдруг... Нога его соскользнула с узкой ступени. Никита еле удержался, чтобы не рухнуть вниз с приличной высоты. «Е-мое, долбаная лестница!» Дома не купили лет пятнадцать назад печальной и какой-то безропотной женщины, супруг которой с паранояльной тревогой готовился к Третьей мировой, а в итоге отправился укреплять оборону в психиатрическую больницу. Затем... Просторный погреб с многочисленными полками и нишами по достоинству оценила мама Никиты, любительница закруток и консерваций. Вот только из-за двухметровой глубины или из-за печальной истории его создателя спускаться вниз в царство маринадов и варенья она не особо любила. Эта почетная миссия обычно возлагалась на сына. Наверху раздалось резкое шипение. Голову пронзила боль, словно два сверла врезались в виски. Никита раньше и не подозревал, что в его ноутбуке такие мощные динамики. Волошин с досадой посмотрел вниз, замер, прислушался, шипение прекратилось. Издалека как будто донесся вой сирены низкочастотные прерывистые гудки». Спустя мгновение послышался голос. Слов было не разобрать, но звучал голос серьезно и тревожно. Никита полез наверх. Когда он очутился перед ноутбуком, на экране вместо новогоднего плейлиста подрагивала картинка с изображением земного шара на черном фоне, выше подпись «Последнее обращение правительства». Голос за кадром вещал деловым тоном. Информация о неминуемом и сокрушительном ударе астероида Артрофик 834X стала доступной мировой научной элите еще в 2022 году. Ведущие ученые 20 лет искали возможность минимизировать силу удара, сократить потери среди мирного населения. К сожалению, эта задача оказалась невыполнимой. Увы, 2039 год людям встретить не суждено. Чтобы не допустить паники, мы намеренно скрывали эти трагические данные вплоть до сегодняшнего часа. Лидеры мировых держав пришли к выводу, что человечество имеет право спокойно и мирно прожить отведенное ему время. Теперь, когда до гибели Земли осталось 15 минут, нам хочется, чтобы вы обняли близких, простились с самыми дорогими людьми, вспомнили о том чем дорожили земляне в последние минуты перед смертью давайте забудем о распрях войнах и эпидемиях вы умрете безболезненно и мгновенно а потому не бойтесь и примите конец земного существования мужественно волошин рассмеялся вот это фокус Последний год хакеры частенько баловались взломом правительственных сайтов. Пару лет назад даже умудрились объявить войну одной африканской республике. Но что бы такое? «Выпьем же за апокалипсис!» Никита торжественно воздел руки к старомодной люстре с висюльками под хрусталь и отправился добывать сливовое вино. Головная боль улетучилась, Спустя несколько минут он оказался в подвале, нащупал выключатель. Бледный подрагивающий свет озарил полки, заставленные склянками всевозможных форм и размеров. Холодно, изо рта пар, ноги в секунду окоченели. Взгляд упал на банку малосольных огурцов. С приглушенным хлопком открыв ее, Волошин запустил руку в рассол и достал сочный упругий огурец. прошелся по погребу, словно осматривая владение. Наконец, обнаружил то, ради чего сюда спускался. Мерцая великолепным фиолетовым свечением, полуторалитровые бутылки с домашним вином ожидали своего часа. Волошин взял в руки прохладный сосуд, тихонько его потряс, прислушиваясь, как плещется внутри вино. И вот тогда это произошло. Земная атмосфера содрогнулась. Миллиарды электрических разрядов затрещали в небе. Воздух в секунду раскалился. Сначала Никите показалось, что предметы вокруг обрели какую-то немыслимую резкость. Глаза заболели. Очень медленно. Так обычно показывают в научно-популярных программах. Сосуд с вином раскрошился. располз на стеклянные лоскуты. Руки влажные. Кровь. Пространство заполнила тугая тишина Свет задрожал и погас Что-то беззвучно лопнуло наверху По полу проползла трещина Тяжелое и невидимое нечто навалилось Прижало к полу, размазывая, распластывая каждую клетку тела Последняя мысль Это правда? А дальше грохот Рёв самой земли, рычание, вопль, дышать нечем, воздуха нет, только рев и пыль, и миллионы смертей в одну секунду. Дети и взрослые, больные и здоровые, ученые, политики, художники, бездельники, врачи, повара, учителя, кошки, собаки, рыбки в аквариумах. Все умерли. а он — нет. Никита шел по мокрому снегу сквозь кладбище. Больше трех лет прошло, воспоминания такие яркие. Почему именно сейчас память подбрасывает ему эти образы? Многие месяцы он был уверен, что вся земля превратилась в большую могилу и живых не осталось. Но потом появился Андрей — совсем недавно никита встретил люську а вот теперь немощная полоумная старуха тащилась за ним по пятам проявляя неожиданную прыть волошин обернулся и глянул на нее с раздражением я же сказал пойду один не надо за мной увязываться старуха протянула руки к никите и затряслась от напряжения будто вспоминая о чем-то все прощай Волошин прибавил шагу, почти бежал. Замелькали могилы, памятники, покосившиеся кресты. Он слышал, как старуха следует за ним, тяжело дыша и причитая на только ей известном наречии. В какой-то момент начало казаться, что преследование прекратилось, однако в нескольких метрах позади вдруг послышался глухой шлепок. Обернулся. Старуха распласталась на снегу, ноги ее... Вывернутые под странным углом торчали из-под многочисленных засаленных юбок. Она пыталась встать, но не могла. Меховая шапка свалилась с головы, шуба распахнулась. Вще! Вща! Она молящим взором уставилась на Волошина и расплакалась. Чудушное тельце ее дрожало. Тонкие синеватые пальцы размазывали по щекам слезы. Несколько секунд он наблюдал за несчастной, затем с грохотом бросил рюкзак. Подошел, помог встать. Оставить ее одну здесь, на снегу, он не мог. Хотелось курить, и чтобы колечки дыма... Старуха все еще дрожала. «Ладно, давай успокойся уже, подумаем, что делать». Нога в порядке? Ответа не последовало. Значит так, неподалеку есть место, час ходьбы. Понимаешь меня? Пойдем туда, там тепло, есть еда, безопасно. Со мной пойдешь. Договорились? Спустя несколько минут Никита, поддерживая спутницу под острый локоть, возвращался в крематорий. Они миновали склеп, могилу с ангелом, пересекли канаву и оказались на тропе, ведущей к Люськиному убежищу. Волошина мучила стыдливое чувство беспомощности перед нелепо сложившейся ситуацией. «Вряд ли Люська обрадуется гость. Это вам не добрая бабушка с пирожками, а неизвестно как выжившая слабоумная корга. Есть еда. Какое право он имеет распоряжаться запасами ребенка?» Приводить в ее дом на хлебника. Безопасно? Как бы не так. Возможно, крематория сейчас – самое опасное место на всей планете. Никита искоса поглядывал на старуху, та шагала по тропе, опустив голову и неуклюже переставляя ноги. И чем ближе они подходили к крематорию, тем медленнее старался двигаться Никита. Вот и знакомые дощатые двери. Робко постучал. Дверь мгновенно распахнулась, словно бы Люська поджидала их у порога. Она была взъерошенной, раскрасневшейся и сердитой. «Недолго гулял? Ты зачем приперся?» Тут из-за плеча Волошина показалась старуха. Глаза девочки широко распахнулись, Не в силах вымолвить ни слова от изумления, она сделала шаг вперед, желая рассмотреть гостью. Та вся как будто съежилась под пристальным Люськиным взглядом. «Бабушку вот тебе нашел. Зови ее э, Ефимовна. Да да, в общем и без разницы». «Ты че охренел?» — Люська со злостью толкнула Никиту. «Она же чокнутая и воняет чем-то!» Она в склепе была, жгла травы там какие-то сушеные, кору, не знаю зачем. Может, лечилась. Между прочим, это ты мне советовала идти мимо склепа. — Люсь, ну что мне с ней делать? Жалко же. Человек. — Жалко же! — передразнила Люська и захлопнула дверь перед носом Волошина. Никита обернулся к Ефимовне. Та извлекла откуда-то из складок шубы облезлый редикюль и деловито в нем копошилась. Ничего, Люська добрая. Подожди, впустит. Спустя мгновение дверь открылась. Ладно, заходите. Из дневника, запись седьмая. 2 февраля. Давно не писал. Непривычно, что рядом люди. Настрое, я, Ефимовна и Люся. Живем в этом составе уже неделю. Днем выхожу, осматриваю территорию. Два раза заходил в город. На первый взгляд, спокойно. Но ощущение, что за тобой наблюдает, возникает сразу, как только под ногами появляется асфальтовая дорога. Так и не решился обследовать квартиры. Раз попробовал зайти в подъезд, но тут же выбежал. Ясно услышав, как этажом выше открылась дверь и Размеренным шагом что-то спускается по лестнице Что-то не человек Наверное, Андрей был прав Заброшенные города следует избегать С каждым днем солнце светит все ярче, снег проходит Теперь уж точно понятно, что погода меняется Все это так похоже на весну, только не слышно птиц Ефимовна облюбовала угол в комнате с большим столом и подвалом, которую Люська называет «трапезной». Там холодно, но, вероятно, комфортнее, чем в склепе. Накидали ей теплых вещей, сидит, бормочет, перебирает корешки. Иногда уходит куда-то в сторону леса, но к вечеру всегда возвращается. От еды не отказывается, напротив, аппетит отменный. Пытался поговорить с ней бесполезно, Не уверен, что она меня понимает, хотя порой кажется, что в бормотании ее проскальзывают членораздельные слова и фразы, и это раздражает больше всего. Начинаю невольно прислушиваться к ее бреду, отвлекаюсь от дел, ночью не могу уснуть. Стыдно писать об этом, но иногда меня охватывает необъяснимая ненависть к старухе. Люська понемногу оттаивает, хотя временами замечаю, что девочка нервничает, но это и понятно. Решил, что пробуду в крематории до тех пор, пока не уговорю ее идти со мной. Уходить будем вместе, но времени немного, скоро вернется тот, кто считает нас едой. По вечерам, чтобы немного отвлечься, читаем вместе, читает Люся плохо, по слогам будем учиться». О припасах Не знаю Уговариваю Люсю сделать ревизию Но она упорно отказывается И даже не допускает меня к хранилищу Ключ только у нее Продукты на день распределяет сама а Я помогаю готовить Вчера пекли хлеб Тут нашлась и мука и яичный порошок И растительное масло Удивительное богатство Замесили тесто И когда я впервые за 4 года Вдохнул аромат свежего хлеба, пришло ясное понимание, как хочется жить дальше. Никита задул свечу. За неделю он так привык к комфортной жизни, что позволял себе засиживаться по ночам перед оранжевым пламенем, перебирая страницы единственной имеющейся в крематории книги. Подсобка, служившая спальней Люси и Волошину, погрузилась во мрак. Никита бросил пуховик перед печкой, улегся и пытался заснуть. Как только он закрыл глаза, из трапезной раздался шепот. <связывая> <связывая> Волошин перевернулся на другой бок. Шепот, казалось, раздается из разных концов трапезной. Вероятно, старуха в беспокойстве бродила из угла в угол. Никита уже не мог спать. Причитания Ефимовны и раньше раздражали его. Сейчас же терпение было на исходе. Он резко сел, схватил подвернувшуюся под руку алюминиевую кружку, и с силой швырнул ее в коридор. Кружка ударилась о стену трапезной и с дребезжанием упала на пол. «Замолчи там уже!» После секундной тишины послышался тоненький смешок. <смех> Наконец старуха умолкла, однако сон уже не шел. Никита уселся перед окном. По ночам спал он мало, урывками. В моменты привычной бессонницы возвращался на пост, всматриваясь в темноту, пытаясь увидеть то, что скрывает мгла. Однако ничего тревожного последнее время он к своему облегчению не наблюдал. Люська почмокала во сне губами и перевернулась на другой бок. Волошин понемногу расслабился, веки его начали смыкаться. В полудреме представлял он, как неспешно идет по бескрайнему полю и мягко касаются ног его шелковистые свежие травы. Скребет! Внутрах! Волошин вздрогнул. Над ним склонилась Ефимовна. В полутьме он видел лишь скорбленный силуэт, похожий на жуткое видение. Никита быстро зажег свечу. Скребет! Старуха долгим взглядом смотрела на него она. Была в шубе, на голове шапка, подмышкой поблескивала блезлый редикюль. Словно бы готовилась к скорому побегу, руки она держала на расстоянии от себя, как бы боясь испачкать одежду. Волошин не сразу обратил внимание, что длинные, узловатые ее пальцы в крови, ногти почти совсем содраны... «Лучше Никита схватил Ефимовну под острые локти и силой тряхнул. «Заткнись!» – проснулась Люся. Еще не вполне очнувшись от сна, она забыла о напускной дерзости и выглядела просто растерянным ребенком. Растрепанные рыжие косички, припухшие веки, бантик рот раскрытый в изумлении. «Вы чего?» Старуха повернулась к Люсе и пожаловалась. «Скребет!» «Кто скребет?» Никита, уже немного успокоившись, повертел пальцем у виска. «Да не слушай ты ее. Весна. Обострение. Полночь тут бормотала, теперь вот, видите ли, скребет». Люся, однако, отнеслась к происходящему чрезвычайно серьезно. Она подскочила к Ефимовне, заботливо осмотрела окровавленные руки и с неожиданным волнением спросила. «Ефимовна, что скребет? Что случилось?» Но старуха обессиленно осела на пол и больше не проронила ни слова. Люська выбежала в коридор. Спустя секунду раздался крик. «Охренеть и не встать! Все стены и задрала!» Никита прошел в трапезную и огляделся. Стены, покрашенные когда-то небесно-голубой краской, со временем Ставшие грязно-серой были исполосованы отрывистыми царапинами. Кое-где виднелась кирпичная кладка, особенно пострадала стена, смежная с хранилищем. «Чедушная бабка, а! Разгром, как после студенческой попойки! Чего это на нее нашло? Блин, такая красивая комната была!» Люська с горечью погладила изуродованную стену и легким движением коснулась железного ключа, висевшего на шее. как бы проверяя, не потерялся ли он. Волошин заметил ключ. «Это от хранилища? Там, где страшная печь? Люся, ну одним глазком, а, дай посмотреть на эту комнату. Ну что ты как синяя борода там прячешь? Сам ты борода! Не доверяю я тебе! Что непонятно? Когда вы уже оставите меня в покое?» Люся со всего маху ударила ладонью по стене. Смешные ее косички задрожали. Оставшееся до рассвета время Никита и Люська обтирали ладони Ефимовны влажными тряпками, смазывали какой-то вонючий заживляющей мазью, которая нашлась в коробке с лекарствами, бинтовали израненные пальцы. Под утро старуха уснула на Никитином пуховике. Волошин накрыл ее маленькое тощее тело пледом. Зря я так с ней. Люся не находила себе места». Она то бродила взад-вперед по подсобке, то останавливалась и стояла, как вкопанная, пристально вглядываясь в Никиту, изучая спящую Ефимовну. Иногда взгляд ее становился совсем ледяной, как тогда, в их первую встречу. Наконец Волошину это надоело. Он поставил на стол картонную коробку, на которой Люськиной рукой было выведено «лекарство». Открыл блокнот на чистой странице и принялся за инвентаризацию медикаментов. В безумии и хаосе земного существования упорядочивание стало любимым занятием Волошина. Он проводил инвентаризацию скудных запасов еще во времена путешествия по лесам сначала в уме, а затем и в дневнике. Он вел счет времени месяцы, недели, дни. Он с мазохистским наслаждением раскладывал свои желания на человеческие «жить», «любить», «помнить» и «животные», «жить», «бояться», «ненавидеть». Волошин изучал бутыльки, часто безымянные или с нечитаемыми названиями на этикетках, крутил в руках блистеры с таблетками, выясняя срок годности. Почти все просроченное, однако выбирать не приходилось. Округлым почерком, аккуратно выводя буквы, он вписывал названия препаратов. Раствор йода спиртовой 5%. Обработка ран срок годности 3 года истек в 2035. Бромпсонал таблетки от кашля, предположительно, срок годности неизвестно. Аспиракс. Ампулы для внутримышечного введения 2 мл жаропонижающее, Против боли, срок годности три года истек в 2034. Бинт стерильный 5 на 10, перевязка Ран, срок годности пять лет, истек в 2041. Закончив трудиться, Никита откинулся на стуле. Ефимовна спала неподалеку, а вот девочки рядом не было. Люсь, я лекарство разобрал. Иди глянь! Никто не отозвался. Люси не оказалась ни в трапезной, ни в подвале, ни рядом с крематорием. Никита забеспокоился. Раньше девочка не уходила без предупреждения. Волошин забегал по коморке, соображая, что ему делать. Отправиться на поиски? Но куда? В город? Нет, в город Люся не сунется. На кладбище? В лес? Уже почти в панике Никита схватил рюкзак, бросил туда бутылку воды, и вдруг ему показалось, что внутренний карман, куда Волошин почти не заглядывал, открыт. И рюкзак как будто стал немного легче. Тяжело дыша, Никита склонился над рюкзаком, проверяя каждую мелочь. Карманы, потайные отделения. Пропало устройство с голубым экраном. «И тут он услышал скрежет. Где-то в глубине крематория что-то скреблось. Тут же вспомнились слова Ефимовны. Стало не по себе!» «Люся?» Никита сделал шаг и оказался в узком темном коридоре крематория. Коридор вел в трапезную и хранилище. Хранилище? Помещение с огромной печью для сжигания мертвых». Тяжелая металлическая дверь заперта. Волошин отправился в трапезную. Здесь не было окон, и тусклый свет из-под сопки лишь немного разбавлял густой мрак. Еще шаг. Что-то отскочило от ног и задребезжало. «Кружка», — догадался Никита. Однотонное звяканье еще какое-то время резало слуха, когда стихло... Вновь послышался необъяснимый шорох, но уже как будто бы совсем близко. В подсобке проснулась и закричала Ефимовна. Никита вспомнил про фонарик, посветил вокруг. Исцарапанные стены, тяжелый стол посредине комнаты, угол с тряпками. Отодвинул стол, откинул крышку подвала... Свет фонарика забегал по обшитым вагонкой стенам, выхватил из темноты пару деревянных ящиков. Волошин уже начал сомневаться, не мерещится ли ему странные звуки, как вдруг услышал гулкое постукивание. Постукивание временами было тихим и ритмичным, а порой нарастало, почти громыхало, сотрясая крематорий. В проходе показалась Ефимовна... Тощая, словно высохшая, с перебинтованными руками она напоминала мумию. «Не ходи! Не ходи! Не ходи! Не ходи!» Шептала старуха, словно в трансе. Глаза ее закатились, голова странно запрокинулась. Ефимовна стояла в проходе, казалось, не выпуская Волошина из трапезной. Стук стал еще громче и настойчивей. Наконец стало ясно. Шум раздается из запертой комнаты. Он попытался выйти в коридор, но Ефимовна вцепилась и повисла на нем. «Да пусти же, надо посмотреть, там Люська, может, закрылась!» Но старуха только крепче сжала Никиту. Изувеченными руками. Томат скребет в нотрях! Не ходи! Не ходи, не ходи! Волошин настолько изумился внезапные слова охотливости Ефимовны, что даже волнение его на секунду стихло. Бережно отцепив от себя старуху, он направился к металлической двери, ведущей в хранилище. Шел медленно, словно и сам пребывая в трансе. Фантазия рисовала странные и страшные образы. Коридор не длинный. От трапезной до хранилища всего-то пять шагов. Раз. Никита вдруг представил гигантский куб печи с оранжевым зевом. Два. Пламя разгорается. На подставке-транспортере гроб. Три. Гроб медленно приближается к зеву печи. Пламя нетерпеливо щелкает и стрекочет. Четыре. Хрупкое тело в ослепительном сиянии кажется розоватым. Рыжие косички аккуратно лежат на бархатных подушках. Пять. Гроб охватывает жаркое пламя. Девочка вдруг делает вдох и открывает глаза. «Люська!» Изо всех сил заорал Никита и заколошматил в дверь. Словно бы в ответ с обратной стороны что-то заскреблось. Никита прижался к двери, и попытался заглянуть в замочную скважину. Однако ничего не разглядел. «Тут кто-то есть?» Послышался сдавленный стон. «Люська, это ты?» Мощный удар изнутри хранилища сотряс дверь. Волошин отпрянул. Он стоял в напряженном оцепенении, изредка направляя свет фонарика на дверь. И с трапезной прошаркала Ефимовна. Она молча встала рядом. Лицо ее почему-то показалось Никите торжественно обреченным. С таким лицом героические персонажи в кино принимают неизбежную смерть. Эй! Застонало внутри. «Не можешь говорить?» Волошин подошел ближе. «Если не можешь, постучи два раза!» Раздалось два стука. «Не может говорить!» «Ты тут живешь?» «Если да, стучи один раз, если нет, два!» «Два удара!» «Нет, не живет!» «Ты не можешь уйти?» «Один удар!» «Не может!» «Ты... ты человек?» Последний вопрос... Повис в воздухе Уличная дверь на другом конце коридора широко распахнулась На пороге стояла Люська Она держала ружье, про которое Никита совсем уже позабыл Люська, странно улыбаясь, направила дуло ружья на Волошина «Руки за голову, дяденька!» «Не будешь послушным. Сначала пристрелю старуху, потом тебя!» «Люся!» «Заткнись, ружье заряжено, и стрелять я умею!» Девочка приложила приклад к плечу и выстрелила, не целясь. Раздался хлопок. Никита, плохо соображая, что происходит, закрыл собой Ефимовну. Запахло горелой резиной, с потолка посыпалась штукатурка... Оглушенно покачиваясь, Люся медленно двинулась к ним, продолжая улыбаться. Она что-то сказала, но Никита не разобрал ни слова. Уши будто заткнули ватой. Он покорно сложил руки на затылке. Ефимовна обхватила голову руками и дрожала. Люся треснула ногой по двери хранилище и крикнула, как бы обращаясь к тому, кто внутри. К стене! К дальней! «У меня ружье! Она сорвала ключ с шеи, открыла дверь и указала ружьем на вход. Вперед, Быстро!» Никита шагнул внутрь. Ефимовна Люська почти затолкала в хранилище. «Хотел посмотреть на печь? <смех> Смотри!» Дверь захлопнулась. В замочной скважине провернулся ключ. Никита очутился в полной темноте. Воздух здесь был спёртый и тяжелый. Мгновенно заболела голова. В шаге от себя он услышал знакомое причитание Ефимовны. Не вполне осознававший происшедшее, Волошин топтался на месте до сих пор, удерживая руки на затылке. Вдруг в дальнем конце хранилища что-то пошевелилось. Раздался тоскливый протяжный стон... Никита выхватил из кармана фонарик и направил его во тьму.